Глава 47 «И что? Вы с ним уже неделю не общаетесь?» Лена надувала шары и связывала их небольшими пучками. В огромном зале развлекательного центра со вчерашнего вечера творилось что-то невообразимое. К работе были привлечены все, кто пожелал, помимо сотрудников фирмы. Хватало ее тоже на всех. Но ну и сегодня, во второй половине дня, сюда привезут детишек не только из детских домов города, но и из области, чтобы они все вместе...» Поводили хороводы у огромной елки, что красовалась уже посреди зала, задевая звездой потолок. Получили подарки от дед Мороза со Снегурочкой, которых насобирался не один огромный мешок. Я даже сомневалась, что Дед Мороз дюжит с такой тяжестью, хотя, впрочем, комплекции он мне показался мощный и должен справиться. Вчера мы работали до ночи, разошлись на поспать и уже с раннего утра продолжили. Ну и Лена вызвалась помогать нам в первых рядах волонтеров. «Да...» Коротко отозвалась я, продолжаю как ни в чем не бывало, вырезать из салфеток снежинки, в которых передо мной уже высилась целая гора. А как же этот праздник? Угощение же поставляет он. И что? Ну как, что? Вы даже по работе не общаетесь, что ли? Нет, для этого у меня есть подчиненные все дела с его кондитерской ведет ира. Ну, и дела! Покачала головой Лена, явно осуждая меня. Ну, вы даете! Добавила для пущей важности, видимо, чтоб я уж точно прониклась как следует. «И почему ты так спокойно? наконец Наконец-то ожидаемо возмутилась подруга. Я всё ждала ее такой реакции и не сдержала улыбки. «А какой я должна быть?» — посмотрела я на нее. «Рвать на себе волосы, закатывать истерики? Извини, но на это у меня нет времени, как ты видишь. Не первый год я уже работала в сфере услуг, и декабри всегда выдавались самыми напряженными а чем ближе становились новогодние праздники тем объем работы только возрастал в этом году работа стала еще и моим спасением от грустных мыслей мне просто некогда было унывать да оставались все те же ночи когда я смачивала слезами подушку но даже это не получалось у меня делать долго и со смаком я просто напросто проваливалась в спасительный сон от усталости и он тебе ни разу не позвонил за это время не унималась лена не а ты ему И я ему не звонила. Не сдержала я легкого вздоха. Хотела. Несколько раз даже хваталась за телефон, но потом усилием воли заставляла себя не делать этого. Да, не нужно подумать как следует и принять какое-нибудь решение. Себя я готовила ко всему, даже к самому худшему, если он больше не захочет со мной общаться. Не могла обещать, что пойму его. Точно знала, как сильно буду страдать в таком случае, но это его право и больше ничего. В конце концов, я перед ним виновата. Не считала свою вину такой большой, что может вызвать смертельную обиду. Но вполне возможно, она достаточно велика для расставания. «И почему, разреши поинтересоваться?» Деловито подбоченилась Лена. «Детский сад, честное слово. Кто кого передует?» «Лен, я врала ему достаточно долго, он имеет право злиться». Ровно проговорила я, стараясь, чтобы не дрожали руки и прогоняя слезы. Не хватало еще начать жалеть себя прямо сейчас, когда и так ни на что нет времени. «Игорь, ну ты куда это тащишь?» Узрела я своего работника в обнимку с небольшой трибуной, обернутой фольгой и усыпанной блёстками. «Ведущий у нас будет там!» Указала я в другой конец зала. «Тьфу ты!» Смачно сплюнул Игорь, вытер с албопота и послушно потащил нарядную трибуну в обратную сторону. «Бедные мои!» Я видела, как сильно все устали. А ведь нам еще предстояло следить за праздником, как и принимать в нем участие, помогая Деду Морозу со Снегурочкой, артистам, которые сегодня будут выступать в новых костюмах сказочных персонажей. Дай Бог нам все выдержать и не потерять лицо. Еще и Лена тут выводит меня из состояния душевного равновесия. Нашла, когда завести этот разговор. «Дураки вы!» Подвела итог лена видно, поняв, что сейчас не время продолжать разговор. И слава Богу! «Доставили столы для праздничного угощения. Мы решили устроить все так, чтобы детишкам было не только весело, но еще и вкусно. Совсем скоро прибудут официанты, чтобы профессионально накрыть эти столы всякими разными угощениями». На наш призыв откликнулось очень много именитых меценатов и спонсоров. На выделенные средства мы устраивали пир на весь мир, как говорится, когда столы ломятся. Я не сомневалась, что этот праздник дети запомнят на всю жизнь и воспоминания эти станут одними из самых приятных. Ну и грела мысль, что все мы можем подарить столику тепла тем, кто несправедливо обделен родительской любовью. «Настёна, скоро доставят десерды, а холодильников еще нет!» Подлетела ко мне взъерошенная Ира. «Я тоже выглядела не лучшим образом, и приводить в порядок себя нам придется в рекордные сроки и непосредственно перед началом праздника. Ты им звонила?» «Ну, конечно, раз десять! В городе пробки, говорят!» «Не волнуйся, Ириш. Складируем десерты пока в холле. Там холодина, как в погребе», — усмехнулась я. В зале же топили получше, но мы еще договорились и о тепловой пушке на входе, чтобы ребята точно не замерзли. Таких коротких диалогов на ходу разруливания мелких проблем и вчера, и сегодня было предостаточно. Все чаще я ловила себя на мысли, что хочу уже закончить, дождаться приезда гостей, отстоять вахту до финиша, проводить всех с почестями и подарками и... Отдохнуть, наконец. До Нового года осталось два дня, и я себе честно пообещала, что больше в этом году никакой работы. Новая волна детских праздников начнется уже на каникулах, и можно надеяться хоть на тридневный, но отдых. Только вот чем чаще задумывалась об этом, тем сильнее грустила, ведь Новый год. Я планировала встретить в компании любимого, а все идет к тому, что и любимого у меня теперь нет. Вернее, он есть, жив-здоров. И любить я его не перестану, но, кажется, он меня никогда не простит. Настя! Неслась ко мне через весь зал лена и выглядела так, как будто за ней гонится монстр. Настя! Схватила она меня за плечи и зачем-то затрясла. Душу, что ли, хочет вытрясти. «Привезли десерт!» «И что?» Нахмурилась я. «Отлично, что привезли, они, как всегда, пунктуальны!» Взглянула я на часы. «Данька привез. Не только он, конечно, но он руководит выгрузкой и складированием. Я сначала похолодела изнутри, а потом мне резко стало жарко. Действительно, через стеклянную дверь в холл я видела Даню. Как он кому-то что-то говорит, куда-то указывает. Приехал. Пробормотала вслух, понимая, что мне срочно нужно присесть, а еще лучше спрятаться подальше. Не готова я была сейчас встречаться с Даней. Ага, прикинь. Нет, ну молодец, скажи же. «Теперь я за тебя спокойна». «Я в этом не уверена». Искала я глазами какой-нибудь стул. «Эй, не вздумай бухнуться в обморок!» рявкнула на меня Лена и повела к диванчикам вдоль стен. «Ты как будто привидение увидела!» ворчала она по дороге. Не успели мы опуститься на диванчик, я даже дух не перевела, как и мысли не упорядочила, когда не вошёл в зал и принялся обводить его глазами, пока не встретился со мной взглядом. Вот тогда он направился к нам, не переставая смотреть на меня. Я же чувствовала, как сердце бьется все неистовее и готовилась сама, не зная к чему. Лена тоже замерла рядом, как и я, боясь пошевелиться. «Ленка, привет!» — скользнул взгляд Данила по моей подруге. «Как дела? Столько лет не виделись!» Вновь встретился со мной глазами. Мне же в этот момент показалось, что схожу с ума. Днил! Первые два дня я был сам не свой. Обижался, злился, не верил и верил одновременно. И каждый вечер перечитывал письма Насти и свои. Пока, наконец, не осознал, что все это было. Что мы любили друг друга, как только могут любить юные сердца. Этой любовью и болью, что нет ответа, была пропитана каждая строчка в письмах. Писали разные люди. А боль была одна. И кто-то... А теперь я знал, что родители Насти перехватывали наши письма, не давали им долетать до адресата. А потом и вовсе решились на подлость и сообщили Насти обо мне страшную весть. Лучше бы я умер тогда для нее, чем выбрал другую, как считала она долгие годы. На третий день дядя Саша заметил, что со мной что-то происходит. Я как раз разгуливал по квартире с телефоном в руке и думал, пора ли звонить Насти. Мне ужасно хотелось услышать ее голос» но пока еще я не понимал, что смогу сказать ей. Да и кажется, она сама не стремилась со мной общаться, раз сегодня утром прислала в кондитерскую свою помощницу вместо себя. А ведь наши совместные дела мы и вели, сообща, не передавая, те посредникам. — Что с тобой? Чего мячешься? — поинтересовался тренер. — Узнал кое-что новое. Про себя. Замер я посреди гостиной. — Про себя и про Настю. Ты знал? «О том, что вы были знакомы раньше?» «Не только об этом. О том, что мы любили друг друга». «Ну, предположим, знал», — кивнул тренер и приспокойно уселся в кресло. «Знал и скрыл от меня?» — возмутился я. «Разрешил делать из меня дурака?» «Что ты мелешь?» «Никто из тебя дурака не делал», — поморщился дядя Саша. «А сейчас ты сам ведешь себя как дурак. Настя призналась тебе?» «Призналась» после того, как я сделал ей предложение. «А ты что, ушел и хлопнул дверью?» «Я ушел». «Да», — нехотя признался, потому что и сам уже считал, что поддался эмоциям и повел себя, как обиженный ребенок. «Говорю же, дурак!» — удовлетворенно хмыкнул тренер. «А я-то думал, что с тобой происходит? Теперь понятно». «Что тебе понятно? Дядь Саш, зачем она это скрыла от меня?» Прижался я лбом к стене, чтобы немного охладить голову, а заодно одной мысли. «Потому что я попросил ее об этом. Она хотела рассказать тебе все сразу». «Ты?» «Зачем?» Потрясенно смотрел я на тренера. «Ну а что бы изменили эти знания?» Пожал тот плечами. «Ты бы заставил себя влюбиться в нее только потому, что любил ее раньше? Или постепенно в тебя бы росла вина, что не можешь относиться к ней как раньше?» «Да и с головой твоей могло произойти все, что угодно!» «То есть это была забота обо мне?» — усмехнулся я. Впрочем, насчет моей головы тренер попал в точку. С ней сейчас творилось что-то непонятное. А иначе откуда это сопротивление сумасшедшему желанию увидеть Настю? Каждый вечер мне приходилось сдерживать себя, чтобы не нестись к ней. Я не мог ответить себе же на вопрос, зачем это делаю. «Не стоит делать из мухи слона, скажу я тебе!» Философский изрек тренер. «Любишь ее? Вот и люби себе дальше!» а она? Ведь мне казалось, что и она меня любит!» «Конечно любит!» «Сейчас я в этом не уверен. Сейчас мне кажется, что с ее стороны это жалость!» «Говорю же, дурак!» — сплюнул тренер. «Не веришь, спроси, вместо того, чтобы накручивать себя и городить ерунду!» Накручивать себя я продолжал до конца недели. Благо, хоть на работе творился настоящий аврал. А еще и готовился грандиозный детский праздник, к которому мы с Динарой должны были наделать всяких разных десертов. — Данил Сергеевич, это Ира. — позвонила мне помощница Насти за день до намеченной даты. — Завтра к двум нужно уже все подвести. Успеете? — Успеем, — заверил я ее. Осталось сделать совсем немного. Все десерты уже были приготовлены и упакованы. — А приедет Игнат? поинтересовалась Ира. Несмотря на занятость в кондитерской и постоянные мысли о Насте, от меня тоже не укрылось, что между этими двумя что-то происходит. Кажется, мой барист и помощница Насти приглянулись друг к другу сильнее, чем просто сотрудники. Игнат тоже приедет. Но руководство доставки я беру на себя. Успокоил я девушку. Только, Ира, не могли бы вы пока ничего не говорить Насте? Хочу сделать ей сюрприз. Конечно! «Пообещала она. В назначенный день волноваться я начал с самого утра. Буквально не находил себе места и считал минуты до встречи с Настей. К тому времени я уже все осознал и просто дико по ней соскучился. Понимал, что, возможно, теперь мне придется просить у нее прощения, что она, должно быть, сильно обижается. Но я готов был ползать у нее в ногах, пока не простит». «Сам я уже настолько свыкся с мыслью, что она моя Настя, что люблю я ее не меньше, чем раньше, а вдвое сильнее. Ну а как иначе? Ведь во мне жило две любви к ней, и теперь я об этом знал, и что я просто не могу без нее существовать. А неделя эта показалась мне вечностью и каторгой. Как только выдержал так долго, и главное, зачем?» Ответа на этот вопрос по-прежнему не было. Мы подъехали к развлекательному центру, и мне снова пришлось себя сдерживать, чтобы не рвануть внутрь. Ведь она там, и совсем скоро я увижу ее. Когда встретился глазами с Настей, то уже больше ни на кого и ни на что не мог смотреть. «Любимая, родная, как же я соскучился! Простишь ли ты?» — кричало мое сердце. Но прощение я уже читал в ее глазах, и это же сердце плавилось от нежности. Она сидела на диване и разговаривала с Леной. Я сразу узнал ту, хоть и прошло столько лет после окончания школы. Все эти годы мы не виделись. «Ленка, привет!» Мельком взглянул я на нее и сразу же снова вернулся к любимому лицу, желая снова раствориться в ее невозможно красивых глазах. «Как дела? Сто лет не виделись?» Это я уже проговорил машинально из вежливости. И тут в голове моей что-то щелкнуло. Щепнула, мелькнула, слегка оглушила и... рассеялась. Мысли словно упорядочились по мановению волшебной палочки. Каждая теперь была на своем месте. А легкость царила такая, что я боялся воспарить к потолку. И я увидел ту Настю. Мне кажется, что даже смерть не в силах будет заставить меня разлюбить тебя. Молчи, дурачок. Если ты посмеешь умереть то я тебя и на том свете в покое не оставлю». «Не только смерть, но и амнезия длиною в годы не заставила меня забыть ее и разлюбить. И теперь, когда все вспомнил, я любил ее еще сильнее». «Вероятнее всего, память к тебе вернется внезапно. Чаще всего в таких случаях, как у тебя, именно так и бывает. Но вот когда это произойдет и что на это повлияет, никто тебе не скажет». «Так все и случилось» как предрекала когда-то Света. Я просто вспомнил, и все сразу. Моя жизнь вернулась ко мне, и осталось только вымолить у Насти прощение.